Глава четвертая. Кролик, тушеный с приправами. Остаток дня отдыхали, прячась от солнечного света. И лишь когда тени удлинились, и ложбину затопило сумраком, собрались в дорогу, немного поели и выпили глоток другой воды. Отпут -либо в горлом по-прежнему воротил нос, но от воды не отказался. «Скоро напьемся вдоволь», — сказал он, облизывая губы. «Хорошая вода течет с гор к великой реке. Вкусная водится там, куда мы идем. Там смея горловось покушенькает. Он очень голоднющий, очень горлом». Он приложил широкие плоские лапы к ввалившемуся животу, и в глазах его вспыхнул зеленоватый блеск. В густых сумерках они подползли к западному краю ложбины, выскочили и припустились рысцой по взрытой, покореженной земле вдоль дорожной обочины. До полнолуния оставалось трое суток, но яркая луна выглянула из-за гор не раньше полуночи, и сперва было очень темно. Клык Мордора буровил темноту красным лучом, Больше ничего не видать было и не слыхать. Но бессонная стража Маранона Уж наверняка отовсюду смотрела. Красный луч точно одноглазый взгляд Преследовал беглецов, спотыкавшихся на каменистой пустоши. Выйти на дорогу они не смели, Держались слева от нее, по возможности, неподалеку. Наконец, уже на исходе ночи, когда они изрядно утомились, только разок немного передохнули, луч стал огненной точкой и совсем исчез. Его заслонил темный хребет нижнего кряжа, дорога свернула на юг. На сердце полегчало, и они опять рискнули присесть, хотя горлому и не сиделось. По его прикидке, от Маранона до распутья близ Азгилиата было около тридцати лик, и он хотел их осилить за четыре ночных перехода. Они снова побежали, оступаясь на каждом шагу, но уже светало, и пустынное серое угорье все больше обнажалось. Почти восемь лик было пройдено, и хоббиты в конец выбились из сил, да и рисковать не стоило. Взгляду их открывалась земля, не столь запущенная и опоганенная, как у ворот Мордора. Слева по-прежнему грозно нависали горы, но южная дорога, завидневшаяся поблизости, уходила наискосок к западу от сумрачных подножий. Темные купы деревьев вверху на склонах казались осевшими клочьями туч, а впереди... Простиралась диковатая пустошь, заросшая вереском, ракитником, кизилом и всяким иным незнакомым кустарником. Там и сям высилось несколько сосен. Усталые хоббиты приободрились. Воздух был свежий и душистый, и все вместе напоминало им холмы далекого северного удела. Ужасы отошли в будущее, а пока что они брели по земле, которая лишь недавно подпала под владычество Саурона, и черный властелин еще не успел ее изгадить. Но хоббиты не забывали, что клыкастая пасть его пока совсем неподалеку, хотя и спрятана за угрюмыми вершинами, и подыскивали какое ни на есть укрытие на опасное дневное время. День был томительный. Они лежали в зарослях вереска и кое-как коротали медленные дневные часы. Тень Эфельдуата давила на них, солнце скрывалось в серых тучах. Фродо временами засыпал спокойно и глубоко, то ли доверяя Горлуму, то ли от усталости, не желая о нем думать, а Сэм дремал в полглаза. Даром, что горлум дрыхнул гад без задних ног, всхрапывая и дергаясь, за такие сны ему бы голову оторвать. По правде-то не спалось ему не из-за горлума, а из-за голода. Очень хотелось поесть по-домашнему какой-нибудь горячей стрепнятинки. Когда окрестность утонула в серой мгле, они тронулись в путь. Вскоре горлум спустился на дорогу, и они зарысили быстрее, хоть и не без опаски. Держали ушки на макушке, не раздастся ли стук копыт, тяжелая поступь спереди или сзади. Но не слышно было ни копыт, ни поступи. Ночь прошла спокойно. Дорогу проложили в давние времена, и лик на тридцать от Маранона она была уложена заново. Но южнее изрядно заросла. Строили ее мастера своего дела. Ровная и прямая она врезалась в каменные откосы, Взбегала на широкие прочные арки над ручьями, Но постепенно исчезали всякие следы кладки, Разве что высунется сбоку из кустов сломанный столб, Да проглянета бомшелая затравенелая плита. Косогор за обочинами, как и сама дорога, Зарос деревьями, вереском, папоротником, Большак превратился в заброшенный проселок, однако же прямой, как стрела. Он вел их к цели самым коротким путем. Так вышли они на северную окраину земли, которую люди некогда звали Итилией. Лесистая, ручистая в холме. Луна уже почти округлилась, высыпали звезды, Воздух благоухал все гуще, и горлому это было явно не по нутру. Он фыркал и злобно ворчал. Первые лучи рассвета застигли их в конце долгой, глубокой, крутосклонной ущелины, напрямую прорезавший встречный утес. Они вскарабкались на западный склон и огляделись. В небе занималась заря и они увидели, что горы отодвинулись, изогнувшись к востоку и теряясь вдали. На западе плавно уходили вниз подернутые дымкой и склоны. Дышали смолой хвойные рощи, пихты, кедры, кипарисы и еще другие деревья, неизвестные в хабитании, светились широкие прогалины. И повсюду росли душистые травы, и раскинулся кустарник сколько несчитанных лиг прошли они на юг от раздола и от родных мест но лишь здесь вполне ощутили наступление весны весна хозяйничала на прополую сквозь мох и плесень повсюду пробивались ростки лиственницы зазеленели Из травы светло выглядывали изумленные цветы и вовсю распевали птицы. И Тилия, запущенный сад Гондора, дивила и радовала своей красотой. На юге и на западе тянулись теплые долины Андуина, закрытые с востока хребтом Эфельдуата. Однако удаленные от его тени, а с севера — Их защищало привражье, и только с дальнего юга свободно прилетали и резвились теплые ветерки. Вокруг огромных, давным-давно посаженных, а нынче неухоженных деревьев весело разрастался молодняк. Полонил землю душистый тамариск, росли маслины и лавры, можжевельник и мирт. Кустился чебрец, извилистыми ветвями заслоняя проросшие плиты. Шалфей цвел синими цветками, цвел красными, бледно зелеными. Были тут душица и свежая невзрачница, еще много разных трав, о которых Сэм понятия не имел. Провалы и каменистые скаты заросли камнеломкой и зайчей капустой. Очнулись и выглянули туберозы и анимоны. Асфадель и другие лилейные цветы кивали полураскрытыми бутонами, и густой пышно-зеленой травой поросли пруды, в которых задерживались прохладные горные струи на пути в Андуин. Беглецы спустились вниз от дороги в зеленую гущу и с головой окунулись в запах духовитых трав и кустарников. Горлум кашлял и отплевывался, а хоббиты дышали полной грудью. И вдруг Сэм засмеялся от радости, а не от того, что было смешно. Они спускались вдогонку за речными струями, и быстрая речушка привела их в неглубокую лощину. Там был обветшалый каменный водоем. Резные мшистые его края заросли шиповником, кругом рядами выстроились нежные ирисы, а на темной зыбкой поверхности колыхались кувшинки. Свежая, чистая вода изливалась по желобу. Они умылись, напились и стали немедленно искать укромное местечко для отдыха. Это все ж таки были вражеские владения. Недалеко отошли от дороги и сразу наткнулись на военные увечья, застарелые и свежие шрамы земли. Может, орки постарались, а может, еще какие сауроновы лиходеи. Смердела незарытая отхожая яма. Валялись древесные стволы, исчерканные мордорскими рунами, меченные грубым и страшным знаком ока. Сэм разведал сток, обнюхал и потрогал незнакомые деревья, не говоря уж о кустиках и травах. За этим занятием он про близкий мордор и думать забыл, но тот напомнил о себе сам. Сэм чуть не провалился в изгарную яму, в кучу обожженных, изрубленных костей и черепов. Яма уже заросла вереском, шиповником, ломоносом, зелень затянула следы недавнего побоища. Сэм поспешил обратно, но открытие свое утаил. Не хватало еще, чтобы голодный горлум полез ворошить и обгрызать мертвые кости. «Поищем местечко поуютнее», — сказал он. «Только не внизу. Чем выше, тем лучше». И точно, над озерцом обнаружилась темно-бурая поросль прошлогоднего папоротника. Выше склон зарос темно-зеленым лавром, а вершину крутого холма венчал старый кедрач. Решено было забраться в папоротники и скоротать там наступающий день, по-видимому, теплый и ясный. Идти бы и идти по рощам и полянам тилии, тем более, что и орки не любят дневного света, ну... А вдруг они отсиживаются где-нибудь в темных тайниках и следят оттуда? И кроме них есть кому следить. У Саурона соглядатаев хватает. Да и все равно Горлум не потерпит желтой морды в небесах, а она вот-вот выглянет из-за кряжи Эфельдуата и начнет на зло Горлуму светить и греть. Сэм шагал и раздумывал о своем, о еде. В растреклятые ворота соваться теперь не надо, и он снова посетовал на беспечность и недальновидность хозяина. Вообще, кто там знает, что дальше будет, а эльфийские дорожные хлебцы не худо бы приберечь про черный день. С тех пор, как он подсчитал, что запасы у них в обрез на три недели, прошло уж целых «Шесть дней. Это еще хорошо, ежели не припозднимся», — соображал Сэм. «А потом что? Лапу сосать. Потом ничего не будет». «А ну как будет?» К тому же он, после длинного ночного перехода, напившись и искупавшись, был еще голоднее обычного. «Ужин или же завтрак на старой кухне в исторбинке». Пришелся бы сейчас в самый раз. Тут его осенило, и он поглядел на Горлума. Тот встал на карачки и принюхивался, готовясь выползти из папоротников. «Эй, Горлум!» — позвал он. «Куда собрался?» «На добычу?» «Вот что, скорохват руканок. «Ты от нашей еды нос воротишь?» «Да и мне она поднадоела!» «А ты нынче так рвешься помогать!» Может, добудешь что-нибудь на зуб голодному хоббиту? Может быть, может быть, сказал Горлум. Смех. всегда помогает, если его ласково попросят. Ну так я тебя ласково попрошу, сказал Сэм. А если тебе этого мало, то попрошаю. Горлум исчез. Фродо сгрыз полпут либо Забрался поглубже в папоротник и уснул. Сэм пошел, посмотрел, как ему спится. Еще только-только светало, но и лицо хозяина, и его устало вытянутые руки виднелись ясно. Он вдруг вспомнил, как Фродо все спал и спал в доме Элронда, оправляясь от смертельной раны. Тогда Сэм почти не отлучался от его постели и заметил, что он как-то вроде бы... Светится изнутри. Теперь-то уж точно светился. Ни страха, ни озабоченности не было в лице Фрода. Красивым и постаревшим точно минули не месяцы, а многие годы. Оно не изменилось, но тонкой сетью проступили на нем бесчисленные морщинки. Правда, Сэм Скромби думал, Не этими словами, он покачал головой, что, мол, тут скажешь, и пробормотал, люблю я его. Вот он такой и есть, как изнутри просвечивает, да что там, люблю, вот и весь сказ. Неслышно возвратился горлом. Взглянув на Фрода через плечо Сэма, он закрыл глаза и без единого слова отполз в сторону. Сэм через минуту подошел к нему и услышал жевание и бурчание. На земле подле него безжизненно вытянулись два небольших кроличка. Он жадно косился на них. — Смяугорл всегда послушно помогает, — сказал он. — Он принес кроликов, вкусненьких кроликов, но хозяин заснул, и Сэму, небось, тоже хочется спать. Он не будет сейчас есть кроликов. Смея горло очень старается, но зверюшки не сразу лается. Сэм был пока согласен на кроликов, так он и сказал горлому. Правда, есть их сырьем он не собирался. Все хоббиты, само собой, умеют стряпать. Их этому учат раньше, чем грамоте, которой бывает, что и не учат. Но Сэм даже по хоббитским меркам был повар хоть куда. И сколько раз за время их путешествия что-нибудь стряпалось, столько раз стряпал Сэм. Даже когда они с хозяином сбежали налегке, он и то успел прихватить кое какую утварь, маленькую трутницу, две плоские кастрюльки одна в другой, деревянную ложку, двузубую вилку и несколько вертелов, а глубже и заботливее всего — Было припрятано в деревянной коробочке главное и невосполнимое сокровище — пригоршня соли. Однако надо было разводить огонь. Вообще, возни многовато, но того стоит. Сэм поразмыслил, достал кинжал, почистил, подточил его и принялся свежевать кроликов. Спящего Фрода он не хотел оставлять без присмотра даже на пару минут. «Слышь, Горлум, — сказал он, — у меня есть для тебя еще одно дело. Сходи-ка ты, набери водицы в эти вот кастрюльки». Горлум сходит с водой, раз его просят», — сказал Горлум. «Но зачем Хоббиту столько воды? Он напился, он умылся». Затем самым», — сказал Сэм. «Узнаешь, коль не догадываешься. Как воды принесешь, так сразу и узнаешь». — Только смотри, за кастрюльки своей горломской головой отвечаешь. Пока горлому не было, Сэм пошел снова взглянуть на Фрода. Тот по-прежнему мирно спал, и в этот раз Сэма особенно поразила худоба его лица и рук. — Чересчур тащал, — ворчливо сказал он, — будто и не хоббит вовсе. — Ладно, вот сготовлю трусиков и все-таки разбужу его. Сэм набрал кучу сухого папоротника, слазил на гору и приволок хворосту. Разлапистой кедровой ветви должно было хватить надолго. Он подрылся под холм и сварганил очажок. Нащипал веточек, в два счета управился с огнивом и запылыхало веселенькое пламя, почти не дымившее, а слегка благоухавшее. Он заслонял и подкармливал свой костерок, когда вернулся горлом, осторожно неся полные кастрюльки и ворча себе под нос. Он поставил воду, не расплескав, но вдруг увидел, чем занят Сэм, и издал сипловатый виск, рассерженный и испуганный враз. Нет! Вскрикнул он, нельзя. С ума сошли, глупые хоббицы. Да, да, совсем сошли с ума нельзя этого делать. Чего нельзя-то? удивился Сэм. Нельзя распускать гадкие красные языки! Злился горлом. А огня нельзя, а огня он опасный, он кусается, он жватся, он выдаст нас врагам, обязательно выдаст. Да вряд ли, сказал Сэм. Не выдаст, если не совать в костер сырые ветки. Ну, а выдаст, значит, такая наша судьба, никуда не денешься. Мне надо трусиков сварить, потушить. «Сварить кроликов!» — взвизгнул горлом. «Испортить чудесное мясо, которое раздобыл и отдал снег, бедный, голодненький снегал. Зачем, зачем, глупый хоббит? Они молоденькие, сочные, вкусненькие, ешь их, ешь! И он потянулся, как тистой лапой за кроличьей тушкой, лежавшей на листьях у огня. Но-ноа, прибери грабки, сказал Сэм. На вкус и цвет товарищей нет. Ты вон и отплевываешься от наших хлебцев, а мне сырой кролик в глотку не полезет. Ты мне трусиков отдал, и ладно. Это уж мое дело, как их слопать. Хочу вот их потушить, и ты хоть тресни. Иди налови других и кушенька их, как знаешь, только чтобы я тебя не видел. Давай-давай, а то кому что глаза мозолят. Тебе мой костерок, а мне тут один хмырь болотный. За огнем я пригляжу, он дымить не будет, не беспокойся. Горлом с ворчанием уполз в папоротники, а Сэм занялся стрепнёй. «Взять ту же крольчатину», — говорил он себе. «Что нужно хоббиту к ней в придачу? Травки, приправки, корень и картохи, ну и хлеб само собой». А за травками-то, пожалуй, недалеко ходить. — Горлум, — тихо позвал он, — услужи будь другом в третий раз. Нарви мне кое-каких травок. Горлум выставил голову из зарослей, но его физиономия не выражала ни дружелюбия, ни готовности к услугам. — Лавровых листиков, тимьяна и шалфею да скоренько, пока вода не закипела, — сказал Сэм. — Нет, — сказал Горлум. — Смяграл сердитый. И Смегр не любит вонючие листики. Он не ест всяких травах кореньев. Нет, моя прелесть. Только если совсем-совсем голодный. Или если он заболел, бедненький Смегр. Если бедненький Смегр не будет слушаться, то вот сейчас вода вскипит и сильно его покусает, — пригрозил Сэм. Злой Сэм ткнет его носиком в кипяточек. Да, моя прелесть? Будь сейчас другое время года, ты у меня отыскал и нарыл бы брюквы, морковки, а может и картох. Здесь наверняка много чего самосейка растет. Эх, сейчас бы пяток картох. Смеграл не пойдет никуда. Он уже находился, да, моя прелесть, — прошипел горлом. Он боится ходить. И он очень устал, Хобит плохой, гадкий, нехороший. Смеграл не станет рыться в земле, искать корени, морковки, картохи. Какие картохи, моя прелесть, какие такие картохи!» «Картофелины!» — сказал Сэм. «Жихарь в картошке души не чает, а уж ежели набить пустое брюхо, так лучше-то ничего и на свете нет». Картох тебе искать не надо, все равно не найдешь. Ты лучше будь послушненьким с горлом и нарви мне травок, вот мы с тобой и поладим. А если не рассоримся по твоей милости, то я тебе как-нибудь сготовлю картошечки. Печеная рыбка с жареной картошечкой по рецепту «С-Скромби» небось не откажешься. — Нет, нет, Откажемся Нельзя печь Нельзя портить вкусненькую рыбку Дай рыбку сейчас И не надо мерзкой картошечки Ну, с тобой толковать это над гороху наесться, Сказал Сэм Ладно, иди трыхни В конце концов он обошелся и без горлума Нарвал травок-листиков на пригорке неподалеку, даже не потеряв из виду спящего хозяина. Сидя у костра и подкладывая хворостинки, он размышлял так себе ни о чем. Вода что-то долго не закипала. Кругом разливался утренний свет, теплело с каждой минутой. Роса обсохла на траве и на листьях. Кастрюльки с заправленной по-умному крольчатиной булькали над костром. И Сэм, пока суд до дело, чуть не заснул. Кролики тушились час или около того. Он тыкал в них вилкой и время от времени пробовал бульон. Наконец он признал блюдо готовым, снял кастрюльки с огня и пошел будить Фрода. Тот приоткрыл глаза, увидел стоящего над ним Сэма и расстался с мирными, милыми, нездешними, сновидениями сэм ты чего проговорил он почему не спишь что нибудь стряслось сколько времени да уж часа два как рассвело сказал сэм у нас в обитании примерно полдевятого, пока ничего не стряслось хотя как сказать ни тебе кореньев ни лука ни картох тут я кое что потушил сударь и бульончик имеется подзаправьтесь малость Из кружки, что ли, будете? А можно прямо из кастрюльки, вот только остынет. Тарелок-то нет, все сикось-накось. Фродо зевнул и потянулся. Ты бы лучше отоспался, Сэм, — сказал он. И костер здесь разводить не надо бы. Но я правда жутко голодный. хм он потянул носом. Даже отсюда пахнет. Что это ты состряпал? Да, смягрл, расщедрился, сказал Сэм. Отвалил нам парочку крольчат, теперь, небось, локти кусает. Но к ним ничегошеньки. Спасибо, хоть нашлось чем приправить. Они устроились поудобнее и принялись уплетать мясо из кастрюлек, орудуя на пару ложкой и вилкой. Разломили и сживали еще один путлип, словом, пир, да и только. «Фью, горлом!» — присвистнув, позвал Сэм. «Иди сюда, передумывай, пока не поздно. Отведай тушеной крольчатинки, тут еще порядком осталось». Но ответа не было. «Делать нечего, придется доедать», — вздохнул Сэм. «Да, он себя не обидит, я думаю, пошел посвежатинку». «И теперь уж давай поспи», — сказал Фродо. «Я так и быть сосну, а вот вы, сударь, не дремлите. С ним надо держать ухо востро. Он же все-таки наполовину вонючка. Ну, вы меня поняли, прежний горлом лиходи. А сейчас вроде как больше, чем наполовину. Сперва-то он, будьте уверены, меня попробует придушить. Худо мы с ним ладим. Не нравится ему Сэм? Нет, моя прелесть, совсем не нравится». Они вылезали кастрюльки, и Сэм пошел вниз к ручью мыть посуду. Помыл, встал на ноги и оглядел пригорок. Солнце как раз поднялось над дымным облаком или туманным маревом над вечно затененными горами и озарило золотистым светом дерева и лужайки. Вверху, над рощицей, велась как нельзя более заметная под солнцем тонкая струйка сероватого дыма. Он вздрогнул и понял, что это дымит его костерок, который он толком не загасил. Хорош, нечего сказать, вот недотёпа пробурчал он и бегом припустил назад, но вдруг остановился и насторожил уши. Свистнули. Или почудилось? Может, какая здешняя птица? А если свист, то не со стороны, где Фрода. Тут раздался ответный свист совсем уж с другой стороны». Сэм помчался опрометью. Оказалось, головешка подпалила кучку папоротника возле костра и затлелась подсохшая трава. Он поспешно затоптал огонь, разбросал золу и завалил очажок дерном, и подполз к Фрода. «Слышали свист? И потом ответный?» — спросил он. «С минуту-другую назад. Хорошо бы это были птицы, да что-то не похоже. Скорее перекликаются по птичье. Тут еще мой костерок дымить вздумал. Стрясется из-за меня беда. Никогда себе этого не прощу, ежели нас сразу не укокошит. — Чшшш! — шепнул Фродо. Кажется, голоса. Хоббиты мигом увязали и навьючили котомки, отползли подальше в заросли и притаились. Теперь уж не стало сомнений, что это голоса. громкие. Осторожные, но близкие, все ближе и ближе. Внезапно кто-то сказал совсем рядом. «Вот след костра. Дым отсюда шел. Далеко он убежать не мог. Должно быть, засел в папоротниках. Сейчас мы его словим, как кролика, и разберемся, что это за птица. И вытянем из него всю подноготную», — отозвался другой голос. Четыре человека вошли в заросли с разных сторон. Бежать было некуда, прятаться поздно. Фрода и Сэм вскочили на ноги и стали спина к спине, выхватив мечи. Но ловчие были изумлены куда больше, чем дичь. Четыре рослых воина остановились, как вкопанные. Двое держали в руках копья с широкими светлыми жалами. У других двоих были луки в человеческий рост и колчаны с длинными зеленоперыми стрелами. Мечи на бедре у каждого. Пятнистое, буро-зеленое облачение, видимо, служило для маскировки. Затем же зеленые рукавицы, зеленые капюшоны и повязки на лицах. Видны были одни глаза, ясные и яркие. Фродо сразу припомнился Боромир. Эти люди походили на него ростом, статью и речью. «Кого искали, того не нашли», — сказал один. «А кого мы нашли?» «Это не орки». — сказал другой, опустив рукоять меча, за которую взялся при виде терна в руке Фрода. «Может, эльфы?» — неуверенно вымолвил третий. «Нет, это не эльфы», — заметил четвертый, самый высокий и, судя по осанке, их предводитель. «Эльфы больше в Этилию не заходят. К тому же, как известно, эльфы — народ дивной красоты». «Видать, мы вас своей красотой не удивили», — сказал Сэм. «Спасибо на добром слове». «А вы, может, перестанете нас обсуждать, представитесь сами и объясните, зачем помешали отдыху двух усталых странников?» Высокий воин в зеленом угрюм рассмеялся. «Я Фарамир, военачальник Гондора», — сказал он. «Странников в здешних местах не бывает. Либо вы служите черным силам, либо светлым». «Однако же ни то, ни другое неверно», — сказал Фродо. При всем уважении к военачальнику Фарамиру мы, тем не менее, странники. — Тогда немедля объявите, кто вы такие и куда путь держите, — сказал Фарамир. Нам некогда разгадывать загадки или обмениваться любезностями, да. — И где третий ваш спутник? — Третий? — Да, такой вороватый молодчик. Он мочил нос в пруду вон там. Довольно гнусного вида существо. Видно из породы орков-саглядатаев Или их подручный? Но он каким-то чудом исхитрился от нас улизнуть. «Не знаю, где он», — сказал Фродо. «Он наш случайный спутник, и я за него не в ответе. Но если он вам еще попадется, пощадите его. Приведите или отошлите к нам. Это жалкая, заблудшая тварь. Меня свела с ним судьба. Что же до нас, то мы — хоббиты из Хоббитании. Северо-западного края, за многими реками». «Меня зовут Фродо, сын Дрога, а это Сэммиум, сын Хембриджа, достойный хоббит, взятый мною в услужение. Мы пришли издалека, из Раздола или Имладриса, как он иначе зовется. Тут Фарамир насторожился и стал слушать очень внимательно. С нами было еще семеро. Один погиб в море, с другими мы расстались в Портгалине за Реросом. Двое из них нашей породы, а еще гном, эльф и два человека, Арагорн и Боромир из Южного града, Минастирита. Боромир! воскликнули все четверо. Боромир, сын наместника Денетора, сказал Фарамир, и лицо его странно посуровило. Вышли с ним? Это поистине новости, если это правда. Знаете же, малютки странники, что Боромир, сын Денетора. Был верховным стражем Белой крепости и нашим воеводую. Худо приходится нам без него. Так почему же вы оказались в одном отряде с Боромиром? Отвечайте скорее, солнце уже высоко. Тебе ведомы слова, за разгадкой которых Боромир отправился в раздол?» Отвечал вопросом Фрода. «Но вы скуют опять сломанный меч вождя». «Слова эти мне ведомы», — с удивлением сказал Фаромир. И то, что они ведомы вам, говорит в вашу пользу. «Так вот, Арагорн, о котором я упоминал, владелец сломанного меча», — сказал Фродо. «А мы, невысоклики, о нас там тоже шла речь». «Вижу», — задумчиво сказал Фарамир. «Вернее, вижу, что может быть и так. А проклятие, которое добыл в бою Исилдур, это что?» «Это пока сокрыто», — ответствовал Фродо. «Со временем, вероятно, разъяснится». «Придется вас толком допросить», — сказал Фаромер. «А то все же непонятно, как вы забрели так далеко на восток и блуждаете в тени». Он указал рукой и не стал называть горы. «Но это все потом. Сейчас нам не досуг. Вам грозила гибель. Недалеко прошли бы вы по этой дороге или окрестными холмами. Сегодня здесь будет большая сеча». И либо мы из нее не выйдем живыми, либо разгромим неприятеля и быстро отступим к Андуину. Я оставлю с вами двоих для вашей охраны ради моего спокойствия. Безрассудно доверять случайным встречным на здешних дорогах. Если я вернусь, поговорим подробнее. «Прощай же», — сказал Фродо, низко поклонившись. «Думай обо мне, как знаешь, но... Я в дружбе со всеми, кто воюет против общего врага». «Мы пошли бы на бой, если бы столь могучие и доблестные мужи, как вы, не побрезговали нашей помощью, а я бы мог пренебречь своим поручением. Да вы сияют, ваши мечи!» «Что ни говори они высоклики. народ учтивый!» — усмехнулся Фарамир. «Прощай!» Хоббиты снова уселись, но поверять друг другу мысли и сомнения не стали. Рядом в рассеянной тени лавров стояли двое стражей. Они то и дело снимали повязки с лица, уж очень парило. И Фродо видел светлокожих, темноволосых и сероглазых мужчин, полных достоинства и суровой печали. Разговаривали они в полголоса сперва на всеобщем языке, но как-то по-старинному. Потом зазвучало иное наречие. Фродо ушам не поверил. Услышав эльфийский язык, правда, немного измененный, и принялся удивленно разглядывать воинов, ибо понял, что они — южные дунаданцы, потомки властителей заокраинного запада. Наконец он решился заговорить с ними. Они отвечали медлительно и немногословно. Звали их Маблунг и Домрот. Они были дружинниками Гондора и тильскими следопытами ибо их предки жили в и покуда она не была завоевана. Из таких, как они, наместник Динетер составил передовые отряды. Воины-следопыты втайне переправлялись через Андуин, где и как они, конечно, не сказали, и набегами громили и рассеивали орков и прочую солдатню Саурона между Великой рекой и Эфельдуатом. «Отсюда до восточного берега Андуина около десятка лик», — сказал Маблунг. «Так далеко мы редко заходим. Но нынче случай особый. Подкарауливаем хородримцев. Будь они сто раз неладны». «Да, беда с этими южанами», — подтвердил Домрот. «Говорят, в старину Гондор даже торговал с хородскими царьками, хотя дружбы с ними никогда не было. Прежде владычество Гондора простиралось до устьев Андуина и Умбар». Самое ближнее их царство, был вассальным. Но это дела давние, много жизней утекло с тех пор. Умбар отложился, а прочих долго ничего не было известно. Лишь недавно узнали мы, что враг соблазнил их посулами власти и наживы, и они ему предались. И издавна, как и многие царства Востока, склонялись они к нему. Увы, дни Гондора сочтены, и недолго выстоят стенами то ибо велико могущество врага, и непомерно его злоба. «Но все же мы не сидим, сложа руки, и сколько можем препятствуем его умыслам», сказал Маблунг. Треклятые южане выслали огромное войско, будто без них мало полчищ собрал за стенами Мордора властелин Черного замка. И оно шествует по древним дорогам, когда-то проложенным мастерами, строителями Гондора. Идут в открытую, не стерегутся. Видно, уповают на могущество Своего нового владыки. Думают, что одна тень его воли оборонит их. Но мы их немного проучим. Несколько дней назад нас оповестили, что войско их на подходе, и передовой отряд появится еще до полудня там наверху, где развиленный проходит Большак. Большак-то проходит, а они не пройдут. Фаромер их не пропустит. Он теперь наш всегдашний предводитель в смертельных схватках. Но его смерть минует, у судьба щадит, может статься для горшей участи. Разговор прервался. Все замолкли и прислушались. Застыла настороженная тишь. Сэм выглядывал из своего папоротникового укрытия и зорким хоббитским глазом видел, что люди кругом пребывали и прибывали, Крались по склонам в одиночку или длинными вереницами, хоронясь близ лесочков и рощиц. Иные пробирались по траве и сквозь кустарник почти невидимки в своем пятнистом бурозеленом облачении. Все были в нахлобученных капюшонах, в зеленых рукавицах и вооружены, как фарамир и его спутники. Прошли и бесследно исчезли средь бела дня. Высоко стояло полуденное солнце, тени укоротились. «Где-то наш глаед горлом», — подумал Сэм, забираясь в папоротник поглубже, чтобы не припекало. Примут его за орка, мокрого места не оставят, а тут еще желтая морда так и норовит изжарить. Ну, ему к переделкам не привыкать, а вось уцелеет. Он разлегся возле Фрода, задремал и проснулся от дальнего пения рогов. Проснулся, сел и огляделся. Солнце светило вовсю и пекло немилосердно. Их стражи замерли на чеку в тени деревьев. Рога затрубили громче и совсем неподалеку на горе. Сэму послышались боевой клич и дикие вопли, но это подальше, словно из какой-то пещеры. Потом грохот битвы докатился до них, казалось, дерутся почти рядом. Сталь скрежетала о сталь, мечи со звоном врубались в железные шлемы и глухо ударяли о щиты. Крики мешались с отчаянным визгом и разносился громозвучный клич Гондар, Гондар, «Будто сто кузнецов в раз за работой», — сказал Фрода. «Ближе-то лучше бы не надо». Но битва еще приблизилась. «Вот они!» — крикнул Дамрот. «Глядите-ка, десяток другой южан прорвал засаду, бегут вниз с дороги. Удирают со всех ног, а наши не отстают, и Фарамир впереди всех!» Сэм не пожелал упустить зрелище, подошел к стражам, влез на высокий лавр и увидел, как смуглые люди в красном, сломя голову мчатся по склону, а за ними зеленые воины, смаху рубя их на бегу. Тучи летели стрелы. Вдруг, с пригорка над их убежищем, рухнул, ломая деревца, человек и чуть не придавил фрода, распластавшись лицом вниз, за несколько футов от него. Зеленоперые стрелы торчали из-под золотого наплечника. Алый плащ был изорван, медный пластинчатый панцирь разрублен. Черные космы, переплетенные золоченными нитями, намокли от крови. Его коричневая рука сжимала рукоять сломанного меча. Так Сэм впервые увидел, как страшно люди бьются друг с другом, и ему это очень не понравилось. Он был рад, что хоть мертвого лица не видно. «Интересно», — подумал он, — «как его звали? Откуда он родом? Злое у него было сердце, или же его обманом и угрозами погнали в дальние края? Может, ему вовсе не хотелось воевать, и он лучше остался бы дома». Но эти мысли унеслись точно дым, Ибо едва Маблунг шагнул к мертвецу, Как накатился неимоверный грохот. Голосили, вопили, орали, Но все заглушал трубный вой, А потом землю сотряс стопот, Будто рушились тяжеленные бревна. «Берегись, берегись!» — крикнул другу Домрот. «Оборони нас, Валары! Мумак! Мумак!» С изумлением... Ужасом и восторгом увидел Сэм громадного зверя, сметающего деревья на пути вниз. Огромный как дом! Да нет, куда больше любого дома! Он показался хоббиту живой горой в серой коже. У страха глаза велики, а он их вдобавок разинул, но хороцкий ему маг и вправду был зверем невиданной величины. Теперь таких в Средиземье уже не осталось. Нынешняя его отдаленная родня — пигмеи рядом с ним. Он мчался прямо на них, но свернул и прогрохотал мимо за несколько ярдов. Ножищи его были, как деревья. Ушищи хлопали, как паруса — Длинный хобот подъед, будто грозный, готовый наброситься змей. Маленькие глазки воспалены, Из-под задранных, будто рога, бивней в золотых кольцах Хлестала кровавая пена. Алая с золотом изодранная попона волочилась за ним, На спине его застряли обломки боевой башни, сокрушенные деревья, И крохотный человечек отчаянно цеплялся за его шею, Могучий воин, исполин среди смуглингов. Страшный зверь промчался, разметав рощу и разломав каменный водоем. Стрелы свистели вокруг него и отскакивали от его толстенной шкуры. Южане и гондерцы бежали перед ним. Кто попадался, тех он хватал хоботом и расшибал землю. Вскоре он исчез из виду, трубя и топача. Что с ним сталось? Этого Сэм не узнал. Может, он еще долго носился по пустошам, пока не сгинул в чужих краях или не угодил в глубокую яму, а может, с разгону добежал до Великой реки и в ней утонул. Сэм восхищенно перевел дыхание. «Алифант!» — выговорил он. «Есть, значит, алифанты!» И я одного видел. Вот это жизнь. Но дома-то кто мне поверит? Ну, если больше ничего не покажут, я пошел спать. Спи, пока можно, сказал Мамблунг. Но скоро начальник вернется, если он жив, конечно. Как вернется, так мы немедлей в путь. Лишь только враг проведает о кровавой битве, сразу вышлет за нами погоню. «Ну и уходите, только не топочите», — сказал Сэм, — «не мешайте мне спать. Я всю ночь провел на ногах». Маблунк рассмеялся. «Сомневаюсь, что фарами расставит вас здесь, господин Сэммиум», — сказал он. «Впрочем, увидите сами».